Глава 33. С того знаменательного дня, когда Серега установил во дворе районного дома интерната 12 довольно красивых скворешников прошло около полугода. Неожиданное появление Сереги здесь, посреди рабочей недели, уже никого не удивляло. Он сделался среди ребятишек практически своим человеком. Сергей учил мальчиков держать в руках инструмент помогал осваивать езду на велосипеде и даже организовывал веселые поездки на природу с традиционной ухой, сваренной на костре из свежевыловленной рыбы, задушевными песнями у костра. И никому не рассказывал Серега о том, что больше всего эти поездки доставляют удовольствие ему самому. Когда ребятишки, утомленные пребыванием на свежем воздухе, и активными играми тихо клевали носом у костра, Мила брала свою старенькую гитару, задумчиво перебирала ее струны и пела тихим, но неожиданно сильным, хорошо поставленным голосом. «Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал», за которым исполнение надежд. Серега в эти моменты любил смотреть на ее лицо. Освещённое розовыми отблесками костра, оно становилось просветлённым и живым, как и в общении с детьми. Общаясь же с ним, с Серегой, девушка отчего-то словно надевала вежливую маску, не позволявшую узнать ее настоящую и называла его не иначе, как по имени-отчеству. «Я вроде не старый еще. Что ж ты ко мне так официально обращаешься?» Однажды не выдержал он, не обращая внимания на присутствие заведующей в комнате. «Я думала, в рабочем коллективе рекомендовано соблюдать субординацию», парировала мила, ни на секунду не раздумывая с ответом. «И к тому же вы ведь гораздо старше меня?» Она развернулась и убежала к детям. «Нравится вам наша Мила?» — не то спросила, не то констатировала факт заведующей. И, не дожидаясь ответа, продолжала. «Да, хорошая она девушка, ответственная, в работе старательная. Она ведь к этим детишкам как к своим относится, понимает, каково это — расти сиротой». «Она сиротой росла?» Да, после смерти матери до девяти лет в детском доме воспитывалась. А потом её дедушка к себе забрал в деревню. Он, кстати, живой ещё. Милочка за ним ухаживает. Такая вот благодарная девочка. Что же он её сразу к себе не забрал, не выдержал Серёга. Узнал, что пособие можно получать за сироту. Хм. Засиделась тут я, а у меня куча дел. Куча дел пропела заведующая, проворно вставая. А вам, Сергей Александрович, я скажу, как умудренная опытом женщина. Не вашего, а на поле ягода, милочка наша. Не тратьте время свое и не ломайте девочке судьбу. Это мы еще посмотрим, зло подумал Серега после того, как за заведующей закрылась дверь. Ишь, умудренная опытом женщина. Свою бы судьбу устроила для начала, а потом и советы свои раздавала бы. Часа через два после завершения рабочего дня принаряженный Серега топтался у порога милиной квартиры. В руках у него был букет цветов и огромный торт в прозрачной коробке. Он несколько раз порывался нажать на звонок и тут же отдергивал руку. За дверью смотрели телевизор Извинили посудой. Близилось время ужина. За три часа до. Сереж, это не очень хорошая идея — выбирать духи девушки, которую я совсем не знаю. Всё ж на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Жанка, ну прекрати. У тебя великолепный вкус, и духи ты всегда выбираешь божественные. Давай, выбери как для себя» а на цену внимания не обращай. Если хочешь, можешь и себе выбрать, я все оплачу». Жанна с тяжелым вздохом снова принялась перебирать флаконы с духами. В воздухе торгового помещения висело сладковато-ванильное душистое облачко с нотками черного перца, груши и фрезии. У стоек с косметикой женщины увлеченно тестировали румяна и помаду а с Сереги и Жанны, бродивших среди стеклянных полок, не спускал глаз бдительный охранник. «Ты уверен, что и это твое подношение она не выбросит в мусорное ведро?» Жанна задумчиво повертела в руках пузатый флакончик в виде красного яблока. «Девушка-то, судя по всему, с претензией». «Да в том-то и дело, что вообще не капризная». В первый раз встречаю такую, чтобы и подарки не брала, и цветы подаренные выкидывала в мусорку. Серега поежился, вспоминая злополучный вечер его прихода в гости. Это уже по входной двери было понятно, что здесь живут небогато. И этот запах, знаешь, запах бедности в подъезде летает. Его ни с чем не перепутаешь. Я сам рос в таком. «Ну, стучусь я, значит, звонок почему-то не работал». А открывает мне старичок древний и суровым голосом говорит, что они ничего не покупают у подозрительных людей, и чтоб я убирался оттуда, пока он милицию не вызвал. И даже слегка подталкивает меня, представляешь? «Представляю. Как раз история для такого любителя приключений, как ты». Жанна, улыбаясь убрала на витрину еще один флакончик. «Слушай, может, пойдем отсюда?» «Этот охранник с меня глаз не сводит. Наверняка думает, что я воровка». «Мало ли, что он там думает», — отмахнулся от этих слов Серега. «Ну вот, значит, подталкивает он меня, я говорю, а Мила тут живет. А он вместо того, чтобы позвать ее, начинает кричать, что не позволит всяким укорачивать имя его внучки что никакая она не Мила, а Людмила, милая людям. Такой крикливой оказался. Моя внучка говорит не корова, чтобы ее имя всячески склоняли и сокращали. Она Людмила, а для некоторых еще и Анатольевна. Ну, на этой мажорной ноте она и появилась. Такой она на работе не бывает. В миленьком домашнем платье. Такая вся уютная, хорошенькая. «Так, кажется, ты снова влюбился», — заметила Жанна, выбрав, наконец, круглый флакон от Шанель и вручая его Серёге. «Вот, держи. Вечная классика нравится почти всем без исключения. А теперь пойдём. У меня от этих ароматов уже голова кругом. И вместо того, чтобы пригласить меня к столу, начинает кричать, откуда я взял её адрес, и какого чёрта тут вообще делаю, представляешь? Ну ладно, положим, она не ругалась. Но тон её голоса и глаза эти яростные. Ух! Прям Любаню вспомнил сразу. Но чтобы девушка прямым текстом заявляла, что цветы не любит, это для меня было впервые. Вы бы, говорит, вместо того, чтобы живые цветы губить, лишнюю пачку подгузников купили для дома малютки. «Деньги мои считает, распоряжается ими, а еще даже не жена!» «И ты решил осчастливить даму сердца духами», — подначила его Жанна. «Домой повезешь опять или на работе вручишь?» «Я вообще хотел пригласить ее встретиться». Серега отчего-то понизил голос до шепота, словно их могли подслушивать. «Ну там в город привезти, в ресторан сводить» зацепила она меня сильно, чем не пойму пока. Ну, тут одно из двух. Либо и правда девушка принципиальная, с характером, либо... Жанна сделала эффектную паузу. Либо набивает себе цену, вот и всё. Вот это вряд ли, — с живостью ответил Серёга, хлопая себя по колену. А характер в ней и правда чувствуется волевой, сильный. Ты бы видела, как она с этими детьми возится, с маленькими, разговаривает с ними так, будто понимает их, а у них у многих речь вообще нечленораздельная. И вот смотрю на нее и думаю. Как-то неправильно я жил все это время, как будто зря. Почему зря? У тебя тоже дети растут. Три дочери, красавицы, мягко поправила его Жанна. И дело такое не каждому поднять под силу. «Ты уж совсем себя не обесценивай». «Эх, Жанка, люблю я наши встречи такие», расчувствовался Серега. «Все тебе доверить можно. Любую тайну сохранишь, знаю. И мудрое, и совет дашь, и выслушаешь в любой ситуации. Всегда ведь с тобой всем делился, правда?» «Чаще жаловался», заметила Жанна. «На Эвку, на Алену, на Любаню». «Как Любаня там, кстати, не знаешь, никого не нашла себе?» «Не знаю», — уклончиво ответила Жанна. «Мы с ней редко созваниваемся». Она помолчала и изменившимся голосом продолжала. «А знаешь, Серёж, я ведь замуж выхожу, так что скоро эти наши посиделки прекратить придётся». «Замуж? За щенка этого, что ли, который за Алёнкой, высунув язык, таскался?» «Не надо так о нем, Сереж. Мы любим друг друга. И мне больно слышать такое от тебя». «Ну и выходи, что ж теперь?» — философски заметил Серега. «Все равно он тебе меня не заменит». «А тебе меня твоя Мила заменит?» — хитро прищурилась Жанна. «Шучу-шучу. Отвечать не обязательно. Ты знаешь, в Милке сочетается красота Эвы, «Твой холодный ум и Любкина эмоциональность», признался Серега, довольно улыбаясь. «Сногсшибательное сочетание, перед которым трудно устоять». «То, перед чем ты действительно не можешь устоять, Сереж, это перед тем, что она не твоя. И наглая такая, не спешит падать к тебе в объятия, как другие твои мимолетные любови». «Пойду я, скоро Женя приедет». «Кстати, вот твой пригласительный на свадьбу». «Мне два нужно», — упрямо сказал Серёга, рассматривая золотой картонный прямоугольник с алой ленточкой. «Всё равно она будет моей. Чего бы это мне не стоило».